ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. Англия, 1979. Глава первая. Что скажет, узнав о ее беременности мать? Вот о чем Элизабет тревожилась пуще всего. В подобных делах Франсуаза всегда была строга, настолько, что Элизабет побаивалась сообщить ей о том, что ее друг женат. Когда Франсуаза поинтересовалась, почему дочь до сих пор не познакомила ее с Робертом,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 Наверное, чудовище с зелеными глазами попутало. Я очень рада за тебя, милая. Вот это я для него связала. Ирен протянула Элизабет бумажный пакет с парой шерстяных носочков. Элизабет обняла ее. Спасибо. Прости, я вела себя бестактно, так что это моя вина. Спасибо, Ирен. Когда ее спрашивали, кто отец ребенка, Элизабет отмалчивалась. Поначалу все обижались. Знаешь... «Шила в мешке не утаишь», — сказала одна из ее подруг, которая о Роберте ничего не знала. «Нельзя же растить ребенка без отца». Элизабет пожала плечами и ответила, что как-нибудь справится. Те, кто знал о Роберте, сразу высказывали предположение, что без него тут не обошлось. Им Элизабет говорила «не скажу, это тайна Впрочем, первоначальное раздражение друзей быстро сошло на нет.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 постояла перед огнем, расставляя по местам предметы на каминной полке, пару свечей, приглашение на какое-то давнее торжество, почтовую открытку, ременную пряжку, которую она очистила и отполировала до жаркого блеска, та засияла, как новенькая. год метунс. Не успела Франсуаза войти, как Элизабет открыла маленькую бутылку шампанского. «Что празднуем?» — спросила Франсуаза, улыбаясь и поднимая бокал. «Все сразу?»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 пусть даже мать обо всем догадалась и успела приготовиться к сегодняшнему разговору и ты не против того что твоего внука родит незамужняя женщина как я могу быть против ответила франсуаза мои мать с отцом тоже не были женаты гранмэр поразилась элизабет нет гранмэр не настоящая моя мать франсуаза смотрела на дочь с нежностью я все собиралась рассказать тебе но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 чем тот кто кого родил. Элизабет на мгновение задумалась, потом сказала, «По-моему, ты совершенно права. Мне понадобится немного времени, чтобы все переварить, но я совсем не расстроилась. Расскажи о своем отце. Был он счастлив». Франсуаза приподняла брови, вздохнула. «Ну, там все было сложно».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 Дело было утром, мы завтракали. А он вдруг встал из-за стола, улыбнулся и сказал, «Сегодня вечером мы идем в Лондоне в театр, выезжаем после полудня поездом». Она ушам своим не поверила. Мне было тогда десять лет. Вы жили в Англии? Да, верно, в Англии, в Норфолке. После с ним все было хорошо? Ну...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 Стоял на склоне холма у дороги, глядя фасадом на букалический сельский пейзаж, хотя от ближайшего города его отделяли всего минут пятнадцать езды. Передняя дверь открывалась прямо в гостиную с большим каменным очагом и обтянутой потертым ситцем мебелью. В старомодной кухне стояли засаленная плита, подключенная к баллону с газом, и буфеты со сдвижными стеклянными дверцами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 Полезные телефоны. Список содержал номера и больницы, и местного доктора, жившего всего в пяти милях от коттеджа. Облегченно вздохнув, Элизабет возвратилась в сад и уселась под яблоней. Еще один резкий спазм заставил ее ахнуть и положить ладонь на живот. Впрочем, боль скоро стихла. Уплыла, оставив в душе ощущение покоя и странного могущества. Новая жизнь билась в ней. Она...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 «Нет», — сказала она. Изабель все обдумала заранее. Жанна наверняка находилась при ней. Час спустя вернулся с покупками Роберт. Принес ей под дерево выпить. Он сидел у ее ног, а она ерошила пальцами его густые спутанные волосы. Душная августовская жара уже миновала. Стоял теплый сентябрьский вечер. Еще несколько дней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 поднимавшиеся из-под решетки дым и запах горящего дерева. Открыв входную дверь, они загнали дым в каминную трубу, однако сквозняк почти ничего не оставил от тепла. Элизабет пошла за кардиганом и, поднимаясь по узкой лестнице, ощутила новую схватку. Роберту она ничего говорить не стала. Он наверняка захочет отвести ее в больницу, а там врачи либо продержат ее несколько дней, либо, что более вероятно, отправят назад.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 Роберт принес чай и постоял, глядя в спящее лицо Элизабет. «Самая прекрасная из всех женщин», — думал он, убирая с ее щеки прядь волос. Испытания, ждавшие Элизабет, вызывали в нем жалость. Неизменная самоуверенность не позволяла ей понять, как это будет больно и трудно. Роберт оставил чай у кровати и тихо спустился вниз.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 Элизабет ахнула снова. Прошло шесть минут. «Ну, как?» — спросил он. «Не знаю. Может, это оно. Может быть». В голосе ее слышалось смятение. Роберту оставалось только гадать, в какой миг боль и страх сметут все ее знания и инстинкты, и ему придется принимать решение самому. «Не делай пока ничего», — попросила Элизабет. «Я не хочу в больницу». «Глупая Элизабет, если ты ничего не делай».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 — Иисусе, он выходит, выходит! — пролепетала Элизабет и опять заплакала. Торс ее судорожно дернулся, выгнулся, но это лишь добавило на ноги крови. «Уйди — Уйди! — крикнула она Роберту. — Уйди! Я хочу одна! Роберт встал, ушел на кухню, налил для Элизабет стакан воды. Снаружи начинало светлеть. Он посмотрел в окно. Неясно увидел долину, а в ней маленький домик. И позавидовал его обитателям. — Интересно, на что она похожа? —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 «Я вижу головку! Он выходит! Ты молодец, милая! Ты просто молодец! Он почти здесь!» Пауза. Элизабет припала к Софии, ожидая следующей схватки. Роберт взглянул на газеты под нею. Одна была раскрыта на разделе «Новости». «Все правильно», — подумал он. Дыхание у Элизабет перехватило, и Роберт перевел взгляд на пульсирующую, снова проталкивающуюся, требующую прохода макушку. Материнское тело словно раскололось, разделилось, пропуская ее. И появилась голова младенца. Целиком, в подтеках крови и слизи, шея была плотно обхвачена плотью Элизабет. «Давай», — сказал Роберт, — «давай, последний толчок и все». «Не могу», — отозвалась Элизабет. «Надо дождаться схват...» Голос ее пресекся. Роберт склонился к Элизабет, поцеловал ее, — Мокрые от пота пряди волос липли к ее щекам. Она пыталась зарыться лицом в ситцевое сиденье Софы. Он сжал голову младенца ладонями. «Не вытягивай его!» — прохрипела Элизабет. «Проверь, нет на шее пуповины!» Роберт, нежно, боясь еще сильнее растянуть грозившую порваться плоть, провел пальцем по шее младенца. «Все в порядке!» — сказал он. И тут Элизабет открыла глаза... И он увидел в них такую решимость, какой не встречал еще ни в одном человеческом лице. Она откинула голову назад. Жилы на ее шее вздулись, проступив под кожей, как кости. Ее одичалые глаза напомнили Роберту лошадь, учуявшую, наконец, запах дома и потому закусившую у дела. Ничто на земле не способно было устоять против соединенной силы, мышц, инстинкта и воли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 и завернуть в него дитя. И, обнеся этот сверток вокруг колен, Элизабет вложил его ей в руки. Она прижала ребенка к груди и присела на пятки, окруженная окровавленными газетами. «Мальчик», — хрипло произнес Роберт, — «знаю, это...» — она с трудом выговорила имя. «Джон». «Джон?» «Да, да, все правильно. Обещание»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 долгими скрипучими волнами возвращалась к земле, чтобы его слышали все, кто еще жив.